Глава 14. Я стоял напротив бесконечного этажного дома с огромными окнами и не понимал, куда идти дальше. Адрес вроде правильный, но здание больше похоже на какой-то бизнес-центр, чем на жилую постройку. Перепроверил номер дома. Да нет, тот, что и сказала Алина. Невский проспект 13, корпус 1, литера А. Но тогда где этот чёртов, как его, Кирилл? Внутрь меня не пустили. Охранник сказал, что проход только для работников компании и что никакого Кирилла здесь нет. Решил обойти здание кругом, дабы удостовериться, что я не сошёл с ума. Адрес ведь тот. Я ещё специально несколько раз переспросил Алину, не ошиблась ли она. Эй, ты чего здесь ходишь? Вдруг послышался писклявый голосок, когда я двигался возле забора позади здания. Я сразу и не понял, мужской он или женский, да и откуда он чёрт подери доносится. Ты откуда говоришь-то? Я вертелся по сторонам, ничего не понимая. Вниз посмотри. Посмотрел вниз. И ничего здесь нет. Только асфальт и небольшой люк возле стены. Я в люке, подсказал голос. Ха, активировал силу глаза Хроноса, и зрение моё усилилось в десятки раз. Там, в тёмном люке, в тени я увидел чей-то силуэт. Мать его, как он туда попал? В этот люк даже половина моей головы не влезет. Ага, вижу. Ну так кто ты и чего здесь забыл? переспросил голос подозрительным тоном. Вижу же, что чего ты ищешь. Я Глеб, ищу Кирилла. Кирилла, значит, ищешь. А, точно. Я ведь кое-что забыл. Ага, его код постмодернистский суслик с посттравматическим расстройством 4321. Фу, вроде бы ничего не перепутал. Открываю, тут же произнёс незнакомец и послышался какой-то звук, будто горы задвигались. На асфальте вдруг ровными полосами нарисовался квадрат, как раз таких размеров, чтобы на него поместился один человек. Через секунду из люка вылетел маленький, но очень шустрый дрон и просканировал меня голубым свечением. Скрылся обратно. Чист. Вставай на квадрат, произнёс незнакомец всё из того же люка. Встал. Асфальт подо мной начал медленно опускаться, уличный свет уходил всё дальше и дальше, я погружался во тьму. Впрочем, когда движение прекратилось и я достиг дна, как бы это ни звучало, пространство озарилось светом. Перед собой я увидел прозрачные двери, что тут же задвигались в стены. Я шагнул вперед и попал в длинный коридор с низким потолком и металлическими стенами. «Ну и где этот долбанный Кирилл?» Будто бы, отвечая на мои мысли, из динамиков донесся его голос. «Иди вперед, поворачивай направо, потом налево и входи во вторую по счету дверь». «Что за квест-то он мне устроил?» Я прошел, куда и сказал Кирилл. Открыл дверь и попал в просторную комнату, похожую на приёмную перед каким-нибудь кабинетом. Мебели здесь было немного: всего-то обшарпанное зелёное кресло, стеклянный столик, да квадратная тумбочка. Но самое интересное вместо одной из стен было сплошное идеально прозрачное стекло. Сразу за ним виднелась ещё одна комната, но она выглядела уже куда интереснее. Она сплошь была уставлена компьютерами, ноутбуками разных размеров, какими-то непонятными для меня устройствами. Даже с потолка вместо люстры свисал монитор, на котором мелькали какие-то зелёные цифры. Я присел на кресло и стал разглядывать то, что за стеклом. В той комнате вдруг открылась дверь, причём до этого момента я не видел, что она есть. Она появилась будто из ниоткуда. В поле зрения возник странный человек. В чёрных спортивных штанах, даже без глаз Хроноса я мог разглядеть на них катышки, в мятой серой футболке и такой же мятой зелёной толстовке. На голову накинут капюшон, из-под него торчат длинные, длинные вьющиеся сальные волосы. На глазах у парня большие круглые очки, в линзах которых углядываются какие-то синие картинки и надписи. Ростом он повыше меня, спина сгорбленная. Сто процентов есть сколиоз, протрузии и прочие изъяны подобных людей. — Где? — Кирилл одним словом. — Кто тебе обо мне рассказал? — зашвилил губами парень, и голос его также раздался из динамиков. — Ну, парень один. Я познакомился с ним недавно, и он оказался на удивление болтливым, поэтому... — А, понятно, Игорь, — махнул рукой Кирилл. — Ха... Отлично, Пролин, он теперь и не подумает. С каким вопросом ты ко мне пришёл? спросил Кирилл, присаживаясь на кожаное кресло с колёсиками. Вопрос не сложный на самом деле. Нужно пробить одну машину по номеру и узнать всю информацию о её владельце. Голова Кирилла рухнула на впалую грудь, и он скинул с себя капюшон. И ты пришёл ко мне с такими пустяками? Голос его снова начал походить на женский, будто он какая-то малолетняя истеричка. С этим же любой школьник справится может. Какая информация есть только у ГИБДД? Да и чего ты распсиховался-то? Я ведь деньги плачу. Кирилл вдруг повернул голову на столик, где валялись пустые упаковки из-под лапши и папиросы, забитые чем-то зелёным, задумчиво побуравил его взглядом, а потом произнёс: «Ладно, хорошо, диктуй номер». Х.У.Е. 867-178-й регион. Кирилл резко оттолкнулся с места и подкатился к ближайшему компьютеру. Достал из засаленных рукавов длинные и худые кисти и словно сумасшедший застучал пальцами по клавиатуре. Прошло всего полминуты, как он остановился. Задумчиво почесал голову, глядя в монитор, нахмурился. «Это очень странно. Но машина зарегистрирована на такой номер есть, но она не 178-го региона, а 47-го, то есть из области. Ты уверен, что не ошибся с регионом? Уверен, что не ошибся. Тогда Кирилл снова обрушил град на клавиатуру, сгорбившись перед монитором. Ничего не понимаю. А ты говорил пустити. Усмехнулся я. Кирилл вдруг остановился и обернулся на меня, широко распахнув глаза. Глаза его были почти стеклянными, подрагивали. Потом он сглотнул, и его выпирающий кадык уехал по шее вниз. Кирилл вернулся к компьютеру и стал насиловать клавиатуру с такой силой, что казалось, маленькие кнопочки сейчас разлетятся по комнате, а сам парень упадёт в обморок от таких запредельных скоростей. "Есть, нашёл". Васкolikнул Кирилл и поднял над собой руки. Повернулся ко мне, улыбаясь во все 19 жёлтых зубов. Неужели? Я приподнялся с кресла и подошёл к стеклянной стене. И что там? В общем, так как все подобные данные хранятся в сети, то первым делом я взломал базу ГИБДД по Санкт-Петербургу. Начал объяснять этапы своей работы Кирилл. В любом другом случае я бы достал информацию сразу же, не переходя к следующему шагу. Но именно по этому номеру ничего не было доступно, поэтому я решил копнуть глубже, залезть в более защищённые слои и, парень шмыгнул носом. Там я тоже ничего не обнаружил. Ага, ага, а потом копнул ещё глубже и всё отыскал, предположил я. Нет, дёрнул головой Кирилл и схватился за шею. Всё не так. Я на время уронил их сервер, чтобы выявить некоторые прорехи в коде, и выяснилось, что буквально несколько часов назад кто-то намеренно удалил все данные об этом номере, и на самом деле он существует. Ого, а вот это уже интересно. Но, Кирилл поправил очки. Насколько я понимаю, те люди, которых ты хочешь пробить, не хрен пойми кто. Мы имеем дело с кем-то влиятельным и очень умным. Просто так подобные данные не удаляют. Ага, ты прав, кивнул я. Поэтому та информация, что мне удалось выловить, скорее всего, ложна. Вполне возможно. Раз ребята такие умные, то могли зарегистрировать машину на кого-то другого. Я бы так и сделал на их месте. Вернее, я так и сделал, моргнул два раза подряд Кирилл. Да. Машина и вправду может быть не зарегистрирована на тех двух парней или на их сообщников, но этот человек однозначно как-то с ними связан. Это очевидно. И если спросить у него об этом вживую, то удастся что-нибудь узнать. Ну или мне повезёт, и машина зарегистрирована прямо на моих непосредственных недоброжелателей. В любом случае, у меня появилась зацепка, и нужно копнуть это дело поглубже. Когда я прощался с Кириллом, он даже не удосужился выйти из своей берлоги. Сидел всё там же под защитой четырёх стен, видимо, боялся посторонних. Я не удержался и спросил у него: "Слушай, не моё дело, но может, тебе стоит девушку завести? А то сидишь тут один с компьютерами своими, это ведь не жизнь совсем". Лицо Кирилла от услышанного осунулось ещё больше. Он опустил глаза в пол, как побитая собака. Да что ты понимаешь в девушках, произнёс он обречённо. Ну, кстати, очень много. Ты знаешь, сколько у меня их было? Хотя я и сам не знаю, со счёту сбился, если честно. Так что опыт, безусловно, имеется. Ты количество с качеством путаешь, ответил Кирилл. Ха, здравствуйте, приехали. Нет, всякие бывали, естественно, но и таких бабин я попробовал, что многим и не снилось в прямом смысле. Это и правда были богини, и они никому не снились. — Да снова ты не об этом, — гнусаво сокрушался парень. — Ты мне все про свои половые похождения, а я ведь тебе про любовь. — А-а-а, я понял. Ты безответно влюблен в какую-то девушку, правильно я понимаю? — Алина, — почти шепотом произнес Кирилл. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. — Алина? Серьезно? — Алина? А он точно о той самой говорит. Увидел бы ты её каштановые вьющиеся волосы, вдохнул этот приятный пряный запах твою же мать. Да он точно говорит про неё. Хе, забавно. Я бы и сам не прочь хотя бы ещё раз её увидеть. Но она пропала уже как пару месяцев и больше не появлялась. Сколько ни пытался её найти, но ничего не выходило. Она будто сквозь землю провалилась. И абсолютно никакой информации в интернете. Так, может, стоило поискать её наверху? Я кивнул на потолок. Подняться из подвала и походить ножками по поверхности, может быть, и стоило. Очень скоро я пожалел, что завёл этот разговор. Хатер Кирилл тут же расклеился, начал ныть, стал похож на законченного салюнця и тряпку. Поэтому я попрощался с ним и ушёл. Вот до чего доводят женщины.